«Странно», — чужим голосом сказал муж. «Очень странно». И после паузы добавил. «Точно сожгла». «Ну, конечно, точно. Старая глупая фотография. Сколько можно ее хранить?» Жанна Марицкая заинтересовалась разговором и в упор рассматривала свету, пытаясь пронзительным взглядом добуравиться до ее слухового нерва и услышать всю интригу. «Фотография? Сереж, дома поговорим, а? У меня люди». «Снова пауза». «Хорошо, дома так дома. Ты скоро?» «Не знаю, сегодня суматошный день». «Отбой». Марицкая жадно улыбнулась. «Муж ревнует. Прокололась? Что за фотка?» «Да нет, это совсем другой Ерунда». но ну, не хочешь говорить, не надо». Судя по тону, Марицкая обиделась. «Угостите меня хоть кофеем». Она достала тонкую коричневую сигарету, щелкнула золотым дюпоном. Курить в подземном комплексе строго запрещалось, повсюду стояли датчики дыма. И Жанна это хорошо знала, но ей было наплевать. Непристойно сложив губы, она выпустила несколько колечек, разогнала их ладонью и, взглянув в напряженное лицо Светы, вновь пришла в хорошее настроение и затушила сигарету. «Ладно, не буду, а то еще тебя оштрафуют». «Хочешь посмотреть вещи?» — спросила Света. «Есть хороший свитерок». «Дольче и Габана, как раз на тебя. И платье неплохое, и сапожки». Жанна покачала головой. «Я же только из Италии. Милан совсем скурвился, там стал нечего покупать. Мы с Валерьком в январе специально полетим в Нью-Йорк. Элтон Джон — его друг, он поведет нас в магазин, где продают шмотки для голливудских знаменитостей. Там такие бренды. Вот где я товарюсь». «Что она плетет?» — подумала Света. «Элтон Джон живет в Англии, а не в Америке, а Голливуд в Лос-Анджелесе, а не в нью йорке Но вслух ничего не сказала, только доброжелательно смотрела на Жанну и улыбалась, с нетерпением ожидая, пока она уйдет. «Ладно, засиделась я что-то, а у меня дел выше крыши», вздохнула Марицкая и стала собирать свою ювелирно-косметическую выставку. Точно определив момент, Машенька зашла попрощаться с важной покупательницей и остановилась в дверях, провожая взглядом исчезающей в объемистых кожаных сумках чудодейственные кремы и знаменитейшие драгоценности. «Что смотришь?» – неожиданно спросила Марицкая. «Имей в виду, это старые, подхватные, вроде мешков. По ним судить не надо. Вот моя!» Она взяла со стола третью сумочку. «Это Джейн Биркин. Видишь, как закрывается? Вначале замочка открываешь, потом ремешок отстегиваешь, клапан поднимаешь, а потом еще змейка. Не доберешься, сто раз спотеешь, пока откроешь. И внутри аккуратно, узенькая, щелк строгая». «Вот по ней и делай выводы!» Маша вскинула брови и непонимающе посмотрела на Свету. «Что-то я ничего не поняла. Я тоже удивленно сказала Света. О чем ты, Жанночка?» Марицкая всплеснула руками. «Вы что, в самом деле не в курсах? Да это же сейчас самый модный прикол. Какой? Что у женщины сумочка показывает ее доступность. Если открывается легко, значит, хозяйка так же легко и ноги раздвигает. А распахивается, как хавальник, значит, и дырка у нее такая же». Маша втянула голову в плечи. «Ничего себе, я и не знала!» Жанна Марицкая довольно улыбалась. «Хорошо, что я вас просветила. Имейте в виду, сейчас везде на это смотрят. Все внимание обращают и обсуждают. Мне вчера предложили такую менькую сумочку «Бали». Всем хороша, дорогая, но такая развратная. Там две завязочки дернешь, и распахивается вот такущая горловина. Конечно, я отказалась, все смеяться будут. Наконец Марицкая ушла». «Светлана Владимировна, у меня сумка тоже широко распахивается, но ничего такого не подумайте. А вот у Валюшки 44-й секции у нее действительно...» Но хозяйка не была настроена обсуждать горячую тему. «Я занята, Машенька», — сухо сказала она. «Посмотри лучше, как в зале дела». Телефон больше не звонил. Судя по значку на экране, он опять не ловил сеть. Подземная вахта закончилась. Надо подниматься на гора. Хотя есть неоконченное дело. Света заперла дверь, достала из ящика большие ножницы, а из сумочки флеш-карту, положила на стол. Покрошить в мелкое конфетти, высыпать в урну на улице. Здесь, за много километров от его работы и дома, точно ничего искать не будут. Можно еще бросить следом в урну горящую спичку для верности. Нет, слишком примитивно. Утренний романтический порыв, когда ей просто хотелось заслонить мужа от опасности, Сделав какую-нибудь возвышенную глупость, порыв этот ушел безвозвратно. На смену ему пришли рационализм и холодный трезвый расчет. То, что мелькало на заднем плане сознания, так и не выходя на передний, само собой уже оформилось в продуманный план гениальной комбинации. Конечно, этот путь сложнее, но гораздо эффективнее. Поэтому надо набраться терпения, подобно рыбаку, ждущему верную поклевку, и идти до конца. Без четверти час. На телефоне по-прежнему нет значка сети. Девочка Света из шахтерского Горняцка поднялась на поверхность. Не в грохочущей, болтающейся на изношенном канате шахтной клете, а на комфортабельном бесшумном эскалаторе. И не из черного мрачного забоя, где угольная пыль забивает поры кожи через 20 минут, а из сияющих чистотой ярко освещенных мраморных коридоров напичканных магазинчиками, кафешками и закусочными. Но все же из подземелья. Что ни говори, дышать наверху стало легче. И от тусклого зимнего, но естественного света сразу улучшилось настроение. Все-таки второй уровень — это глубоко. Несколько минут она стояла у выхода, жадно вдыхая морозный, чистый и свежий воздух. Заброшенная лунная станция превратилась в последний островок жизни — у эвакуационных ворот обреченного мира. Толпа покупателей рвалась в распахнутые двери, осаждала эскалаторы, бурлила вокруг налившегося жизнью стеклянного купола, жуя хот-доги, горячие бутерброды, чипсы и запивая все это неимоверным количеством пива и пепси-колы. Света нашла взглядом свой Каен, стоит там, где его оставили. «Да и куда он денется?» Сережа установил такую сигнализацию, что спутниковому корсару делать нечего. Только подойди, только дотронься, а тебя уже видят в тревожной группе службы правительственной связи. И если твоя рожа или манера не понравится, то четыре волкодава с автоматами вылетят на перехват, а задерживают они так, что сразу с Клифосовского. Но куда на красавцы и умницы Каене сейчас ехать? Манежная площадь забита машинами, Тверская стоит. а в два заседания кафедры. В половине четвертого спецкурс по староанглийскому эпохе Альфреда Великого. Всего 9 студентов, но приходится заниматься и этой ерундой, чтобы сохранить видимость борьбы за часы учебной нагрузки, за место под преподавательским солнцем. Коллеги нахватали по четыре-пять спецкурсов и хотят еще, а выделяться из общей массы никогда не следует. И нафиг ей вообще нужен этот институт? «Сейчас бы пообедала в метрополе и не торопясь поехала домой. Просто инерция, дурацкая привычка к интеллигентскому статусу ученой-дамы». Вздохнув, Света направилась к станции метро. Без 22, сопровождаемая заинтересованными взглядами студентов и институтских мужчин, она зашла на кафедру иностранных языков. Доцент Богуславский встал навстречу, щекоча кожу усами, старомодно приложился к ручке – и помог снять куртку, а старший преподаватель Олег Сергеевич повесил ее в переполненный шкаф. Профессор Добрюхин поздоровался со значительной улыбкой, и кто-то из молодежи быстро принес стул. Кафедральные дамы, эти завистливые серые мыши, хотя и улыбались, как могли мило, но кисло разглядывали светен наряд и красивое лицо. Итак, на повестке дня подготовка к зимней экзаменационной сессии привычно пробубнил Добрюхин. Работа с отстающими, готовность методических материалов, переработка экзаменационных билетов. В институте никто не догадывается, из каких источников питается страсть доцента Мигуновой к моде от кутюр. Самая распространенная версия «богатый любовник». Учитывая ее внешние данные, официальную зарплату мужа полковника и приблизительную стоимость скромного платья от Альберта Ферретти, версия «идеальная». Чужие успехи, подлинные или мнимые, зовут к их повторению. Завкафедрой Добрюхин, осторожно используя служебное положение, пытался добиться ее благосклонности смешными перспективами выгодной учебной нагрузки и перевода на должность профессора, но был остановлен столь же уверенно и жестко, как наступающие на Москву немцы. Импозантный сердцеед-доцент Богуславский – тоже давно вел галантную осаду, но скорее по инерции, ибо уже понял ее бесперспективность. Преподавательская и аспиранская молодежь ограничивалась немым обожанием. Кафедральные дамы, сгорая от любопытства, заводили разговоры с прозрачными намеками, но Света их не поддерживала, а на прямые вопросы только загадочно пожимала плечами.